Глава 1. Подземный проход. Будучи ледяным троллем, вид вошел в подземелье. Нам просто нужно уничтожить всех монстров, которые встретятся по пути. Подземелье без монстров – не подземелье. Так что одна из причин, по которой он решил превратиться в ледяного тролля, заключалась в том, что в этом облике он мог наиболее продуктивно использовать время, а именно избивать до смерти, всех подвернувшихся под руку монстров. По заданию требовалось вывести безопасное место, отдаленное от осажденной крепости Серабур и войска церкви Эмбеню, максимально возможное количество беженцев. Таким образом, именно скорость определяла успех или провал этого задания. Феи светились словно светлячки и не переставали щебетать, следуя за видом. — Потрясающе! Он такой удивительный! — Это абсолютно мой типаж! Я хочу выйти за него замуж! Вигит экипировал огромные кожаные доспехи, сделанные на всякий случай при помощи швейного ремесла. С его уровнем и силой он мог бы даже надеть стальную или михриловую броню. Однако, принимая во внимание их вес и затраты на материалы, он не стал делать себе комплект подобных доспехов. Таким образом, расправив плечи, Виид первым вошел в подземелье. Игроки, следующие за ним, чувствовали себя в безопасности, зная, что ведет их никто иной, как Виид. «Получить шанс идти следом за Богом войны Виидом! У меня уже слюни текут от привкушения увидеть, как он дерется!» М -м -м, «Я обязательно отмечу сегодняшний день!» Прямо позади Виида стояли самые опытные и способные игроки». Беженцы и новички из крепости Серобург выстрелились в конце очереди перед входом в подземелье. Вид спокойно шел впереди, не переживая о поджидающих его впереди опасностях. Шурх! И тут до него донесся тихий и странный звук. «Оно здесь! Оно здесь! Будь осторожен! Его укусы крайне болезненны! Змея, съевшая вчера кролик, она скрывается здесь!» Феи, летавшие вокруг, предупреждали Виида об опасности. Фьюх! Прямиком на Виида вылетела пестрая змея. Эти монстры были известны как эликсы. Они жили в трещинах стен и охотились на проходящих мимо домашних животных. Ах, Виид, ним, будь осторожен! Эликсы являлись разновидностью змей, а их уровень был в районе трехсотых. Таким образом, эти монстры были достаточно сильны, а скорость их скольжения по земле была попросту пугающей. Хось, ледяной трой, и не был для них заманчивой добычей, но исходящий от него холод, должно быть, вызвал у них дискомфорт, а поэтому они и напали. Глядя на это внезапное нападение, вид прокомментировал. «А ты выглядишь довольно вкусно!» А затем он взмахнул непропорционально маленьким мечом. «Дон!» Эликса получила серьезную травму и была ошеломлена. Из-за холодной ауры, истончаемой троллем, скорость Эликса снизилась на 14%. Получив мощный удар мечом, Эликса врезалась в стену и отлетела. Несчастный монстр даже впал в паралич. По сравнению с другими расами, ледяные тролли не полагались на магию и навыки. Однако обладали необычно высокой силой и ловкостью, от которых и зависела их боевая мощь. Таким образом, один далеко не самый мощный удар, и Эликса стала беспомощной. Однако Виит продолжал крушить подползших к нему монстров. «Я обжарю ваше мясо и срезу шкуры. Может, стоит еще и голову оттяпать, чтобы позже сделать смеиное вино?» Слова, которые могли вселить страх в абсолютно любую эликсу. Поскольку это были змеевидные монстры, уровень которых находился в начале трехсотых, они быстро погибали под градом ударом Виида. Цень Прочность демонического меча уменьшилась. Давайте продолжать! Виид подобрал трофей и пошел дальше. У входа осталось несколько ползающих по земле эликс. Монстры прытко скользили по земле, и как только им на глаза попадался Виит, они выстреливали в его сторону, словно стрелы. Эликсы были очень проворными и могли впиться своими клыками в жертву еще до того, как она успевала что-то сообразить, а затем впрыснуть яд, который мог парализовать даже высокоуровневых игроков. Однако Виит без малейших колебаний разрезал летевших в него монстров прямо в воздухе. «О, из вас получится много прекрасного вина! Подползайте, подползайте ближе!» Ледяные тролли были созданы для битвы. Их длинные руки и ноги могли похвастаться хорошо выраженными мышцами, а ступни своей крепостью и шириной. Кроме того, благодаря исходящему от вида холоду, как только змеи приближались к нему, их движения становились вялыми. «Вот он настоящий монстр! Уа, как странно! Вы должны выиграть. Мы не можем оставаться здесь. вид неспешно заботился об эликсах, слушая тоненький голос фей. Поскольку они заходили все глубже в подземелье, начали появляться монстры со средним 350 уровнем. Риглицы, войчисы и гульдоги. это были наиболее опасные виды монстров которых можно было повстречать в этом подземелье при этом их атаки немного превосходили показатели их уровней так что побеждать их было далеко непросто однако вид оставался совершенно равнодушен идите сюда вид в полной мере воспользовался отличительными особенностями ледяного тролля В человеческой форме он охотился, используя комбинацию искусного фехтования и навыков. Но сейчас у него не было достаточно манны, чтобы использовать навыки. Однако оставался целый вагон силы. Вид мог вызвать настоящий хаос и разруку. Он даже не пытался уворачиваться от атак монстров. «Убейте этого тролля! Сюда! Давайте навалимся на него все вместе!» Дзынь, выпали поражены кнутом Войчеса. Из-за высокой стойкости ледяного тролля вы получили дополнительные 26% к защите. Дзинь, вашу ногу, порезал кинжал Риглиса. Ваша живучесть и здоровье уменьшились. Здоровье Виида быстро падало, но даже при этом он обладал колоссальными 370 тысячами здоровья. Так что в ближайшее время опасности умереть не было. И в довершение одной из особенностей ледяных троллей была их быстрая регенерация. Здоровье восстанавливалось быстрее, чем даже во время отдыха или перевязки ран. Он безжалостно атаковал монстров, прокладывая путь, словно таран. гро -о -о зарычал вид. С холодом, исходящим от его тела, монстры теряли проворность и застывали. «Ах, он сражается удивительно хорошо!» Он очень жестокий. Как у него так получается ломиться вперед? Игроки были поражены и не верили собственным глазам, наблюдая за превосходными боевыми способностями Виида. Сам же Виид снисходительно принимал вражеские удары и возвращал в раз больше. Ледяной тролль был по-настоящему жестоким, разрубая врагов мечом, избивая их своими огромными кулаками и даже топчая их ногами. В то время, как тело ледяного тролля было чрезвычайно тяжелым, гипертрофированные силы и ловкость позволяли Виду двигаться спокойно и тихо, как перышко. «На, умри, получай! Отдайте мне мои трофеи! Вот вам! Что, вы еще не насытились?» Вид действовал, как настоящий злодей. Он бежал вперед по подземелью, безжалостно избивая всех монстров, которые появлялись у него на пути. В этом запале он случайно показал свой истинный характер. Группа преодолела огромное расстояние в мгновение ока. Тот, что слева, все еще жив. Уважаемый Вид, всыпьте ему еще. Ах, он точно мой типаж. Вид не обращал никакого внимания на болтовню фей возле своих ушей и продолжал прорываться сквозь кишащие монстрами подземелья. Его уровень был свыше четырехсотого, и он превратился в ледяного тролля, так что в подземелье не было ни одного монстра, который посмел бы бросить ему вызов. Вид прямо-таки на показ выставлял свою силу в этом достаточно сложном подземелье трехсотого уровня. Игроки с замиранием сердца смотрели на эту подавляющую демонстрацию его доблести. «Это ледяной тролль! Как он сюда попал? Берем его в клешни!» Монстры тотчас же бросались на него, но для вида это были лишь аппетитные угощения. Фах, фах, фах, фах! Монстры моментально превращались в серый свет и исчезали. Даже если бы кто-то использовал скульптурную трансформацию, то не смог бы сражаться, как вид. Так происходило, потому что его боевые инстинкты укоренились за долгие часы практики. Другие игроки боролись более консервативно, пытаясь сохранить свои силы, защищаясь или просто уворачиваясь от атак монстров. С другой стороны, сильной стороной Вида было то, что он мог быстро адаптироваться к любой новой форме. Вне зависимости от того, атаковали его монстры или нет, он просто покорил подземелье своей сокрушительной силой. Он вел охоту даже быстрее обычного – Так что беженцы, пыхтя и отдуваясь, старались не отставать. «Я чувствую себя очень уверенно. А все потому, что Виетним ним здесь, с нами. В сравнении с другими он борется гораздо лучше. Даже десять человек ему не ровня». «Что вы имеете в виду под словом «десять»?» «Здесь речь идет как минимум о двадцати». Идущие следом за Виэтом игроки – были более низкого уровня, так что им приходилось прикладывать куда больше усилий для сражения. Саюн же чувствовала, что демонстрации ее сил попросту нет смысла, ведь вокруг, к тому же, хватало и других людей. Вот почему действия Виида особенно отличались на фоне остальных. Глядя на ледяного тролля, игроки даже позабыли о том масштабном кризисе, который в это время происходил в крепости Сиробург. Текущее положение дел в подземелье транслировалось абсолютно каждой телестанции, включая КМС «Медиа». Как безрассудно сражаться? Этот стиль боя начисто лишен любой тактики. Начинающие игроки, пожалуйста, не пытайтесь повторить это в королевской дороге. Боевые действия такого рода характеризуются только одним словом самоубийство. Кажется, что ВИД не может справиться со своей внезапно увеличившейся силой и борется как-то неряшливо. Это сражение попросту разочаровывает, и только Кемси медиа была на стороне Виида и положила, оценивала его действия. Вид максимизировал свои преимущества в виде силы и стойкости. Это отличная стратегия. Да, я повидала достаточно много видео с рейдами в подземельях, но я никогда не видела, чтобы кто-то зачищал подземелье настолько быстро. Сражаться и не использовать силу и живучесть ледяного тролля на полную было бы просто глупо. Таким образом, Вид продолжал сражаться, получая удары и возвращая их сторицей. Эта картина рассеяла страх перед церковью Эмбиню и облегчила накопившееся напряжение. А еще мы имеем честь представить кое-кого нашим телезрителям. О, и кто же это? Только не удивляйтесь, это касается бога войны Виида. Да, мы сегодня пригласили в эфир несколько человек, близких Вииду. Это члены той группы, которая появлялась во время трансляции событий в Тодуме. Четверо из них прямо сейчас с нами на связи. Пожалуйста, представьтесь. А я действительно попала на ТВ? Ничего себе! Как круто! М -м -м, привет! Рад вас слышать. Здравствуйте. <coughs> Всякий раз, когда вы навещаете Северный континент, заходите в гости. Если у вас есть деньги, то я могу достать вам все, что нужно. Все голоса были женского... Пола за исключением последнего. Причем третий голос был хорошо знаком и звучал по-настоящему очаровательно. Его наверняка можно было услышать в популярных песнях и музыкальных клипах.